Глава вторая. Тесса. Я поступила так же, как поступил бы любой человек в Королевстве Света, встретившись лицом к лицу с Фейри королевского происхождения, особенно с тем, в чьих жилах течет высшая магическая сила. Я отвесила поклон и уперлась руками в землю. Между пальцами проскользнули мягкие травинки. «Ваше Величество!» — пробормотала я. Под напускным радушием я горела от ярости. Фейри были нашими защитниками. Они оберегали людей от мира извне, где туман и тени притаились, будто монстры на самой глубине пропасти. Но Фейри смотрели на нас высока. Они восседали в своем красивом замке, танцевали на балах и лакомились тем, что доставалось нам тяжелым трудом на полях. Мы проделывали всю работу, а они пожинали плоды и наказывали нас кнутами и рукоятями мечей а иногда и не только ими. Да, он был моим королем, но мне не нравилось перед ним раболепствовать. Спина вдруг засвербела при воспоминании шестилетней давности, когда я была такой беззащитной перед лицом неукротимой ярости. Тот день я никогда не забуду. Это сделал тот самый Фейри, который сейчас стоял передо мной. Во мне забурлила ненависть. Презрительно ухмыльнувшись и прижав палец к моему подбородку, он заставил меня подняться с колен. «Как тебя звать?» Я с такой силой прикусила щеку, что почувствовала железный привкус крови. Король метнул взгляд огненных глаз мне за спину, где до сих пор стояла на коленях Вэл, склонив голову так низко, что поравнялась с землей. «Ты встань!» Вэл с трудом поднялась на дрожащих ногах. «Да, Ваше Величество». «Ступай», — прорычал он. У меня ёкнуло сердце. Вэл вытаращила глаза, а её в вмиг стали белыми. «Что?» «Я сказал, ступай». Он важно подошёл к ней. «Не вынуждай меня повторять. Уходи, или же я лишу твою жизнь защиты, а потом сброшу обратно в эту яму». Вэл нерешительно глянула в мою сторону. «Да, без этого она не могла». Подруга не хотела меня покидать, даже когда король Фейри угрожал ее жизни. Я с горечью неуверенно ей улыбнулась. «Всё в порядке», — прошептала я, отчаянно надеясь, что она послушает. Вэл не должна отвечать за мои преступления. Она пошла со мной. Но это была моя идея. Всегда». «Это не тебе решать», — прогремел его голос, эхом разносясь по пропасти за моей спиной. «А теперь уходи, пока я не передумал». Уэлл напоследок бросила в мою сторону взволнованный взгляд и сделала два шага к спасительному лесу. Она со свистом выдохнула, и ее глаза заблестели от непролитых слез. Покачав головой, Уэлл повернулась и побежала. Как только она скрылась за деревьями, король снова обратил на меня внимание. Его губы изогнулись в причудливом оскале, о скале, которую я всегда представляла у львов, когда те примеривались к своей добыче. «Назови свое имя!» Я с трудом сглотнула. Можно ответить отказом, но я знала, какой в таком случае последует ответ. Какой бы своенравной я ни была, мне не хотелось умирать сегодня. Он все равно не вспомнит, кто я такая. Я не единственный человек в тайне, которому он назначал наказание. И я выдавила из себя». Тесса! Тесса! Медленно произнес король, словно пробуя мое имя на вкус. Какое человеческое имя? Одно из любимых оскорблений у Фейри. Для них быть человеком судьба хуже смерти. Даже обычные Фейри, кто не был наделен дополнительной магией, как высшие, смотрели на нас высока. Мы для них точно муравьишки под ногами. Смертные! Существа, единственное предназначение которых заключалось в том, чтобы выполнять приказы Фейри. А теперь сам король поймал меня на вопиющем неповиновении. Добром это не кончится. Ну, хотя бы Нелли и Вэлл успели сбежать. Я приму гнев короля, если тем самым спасу их. Он схватил меня за плечи мягкими гладкими руками и встряхнул с такой силой, что у меня застучали зубы. «Кто ты такая, чтобы нарушить мой закон? Как твоя фамилия?» Я поморщилась и попыталась вырваться из его хватки, но она оказалась слишком сильной. «Отвечай!» — приказал король и снова меня тряхнул. «И не смей лгать, я все равно это пойму». Меня охватил небывалый ужас. Я никогда не видела такой ярости, какой горели сейчас его глаза». В тех местах, в которых он соприкасался с моей кожей, я чувствовала, как в его руках гудит сила. Сила, которая просачивалась в мои кости и скребла душу. Я силилась, но не могла остановить дрожь. И хуже того, заметив, как я дрожу, король улыбнулся. «Бэрон!» — прошептала я. Бэрен! он округлил глаза, и на его губах появилась жестокая улыбка — «Ну, разумеется, это ты!» «Твой отец тоже был непокорным ничтожеством!» Я подавила слезы, которые тут же подступили к глазам. Король знал, кто я такая, дочь предателя. Теперь король Аберон никогда меня не отпустит. Он убрал руки и, отступив на шаг, бросил на меня оценивающий взгляд, как на скотину перед забоем. Я задумалась, кого он видит перед собой — «Слабого, хрупкого человека, который дрожит под его взглядом? Или он увидел то, что я хотела показать всему миру? Силу, ярость, неповиновение?» «Наверное, нет. Ему всего-то и было нужно встряхнуть меня, а я уже дрожала, как мышь». «Эти драгоценные камни принадлежат мне. Тебе запрещено к ним прикасаться». Король схватил сумку, привязанную к моему плечу, Шнурок лопнул, словно сам был сделан из тумана. По земле рассыпались сверкающие камни. Скривившись, он опустился на колени, чтобы их собрать. Я смотрела на него, почувствовав, как у меня перехватило дыхание. Король устремил взгляд на землю. Мне представилась возможность сбежать, но вряд ли это пойдет мне на пользу. Укрыться в Тейне от короля Фейри невозможно. Наша деревушка хоть и процветала, но была небольшой. В ней проживало четыре сотни людей, и мы ютились в неприметных домах на другой стороне леса. Если король захочет меня найти, то поймет, где искать. И все же я отвела ногу назад, упершись носком в землю, и кинула взгляд в сторону смутно вырисовывающихся дубов. Возможно, я смогу ненадолго там укрыться. В Эллинелли принесут мне еду, а я буду охотиться. Я научилась, как. «Не будь настолько глупа! Сбежать от меня после того, что ты уже попыталась украсть, не выйдет!» Его голос пробрал меня до самых костей. «Тесса Бэрен. С трудом сглотнув, я повернулась к нему лицом. Теперь король стоял передо мной, а украденные драгоценные камни снова засунул в мешочек. Король спрятал их в кармане золотой туники и одарил меня той же жестокой улыбкой. «Ты должна понимать, что у тебя мало надежды сбежать от меня, если только не хочешь пересечь мост к смерти. А как ты знаешь, в туманах тебе ни за что не выжить». Сердце гулко забилось в груди. Я знала это, как никто другой, и по сей день меня преследовал образ отца, голову которого посадили на пику. Туманы не убили его, но были близки к этому, а потом Аберон довершил дело» я сжала руки в кулаки. «Вы правы, бежать бесполезно. Вы все равно меня остановите, потому что вам, Фейри, попросту не выжить без слуг, которые делают за вас все. В глазах короля вспыхнул гнев. Он направился ко мне с грацией хищника. Я приготовилась в ожидании, что он врежет мне кулаком в челюсть. Нет, нет, да появляется в этой деревне такая человечишка, как ты, которая считает себя лучше отживших свое и тех, кто нам поклоняется, сильная духом, как нравится некоторым это называть. А ты знаешь, как я поступаю с такой силой духа? Я закрыла глаза. Я знала. Я отнимаю ее, сокрушаю, а потом давлю до кровавого местева я спросила дрожащим голосом. «Тогда каким оно будет?» «Оно?» Мое наказание». Фейри защищали нас, смертных, но не сдерживали себя, если их провоцировали. Немного нашлось идиотов, которые пошли на поводу у своей слабости или глупости и подняли бунт. Кого-то из них избили, кого-то отправили в тюрьму. С кого-то содрали кожу, и их искалеченные тела подвесили на обозрение всего Королевства Света. Ветер разносил зловоние смерти, пропитав им всю деревню. Таков был урок. Предостережение. Подчинись или будет хуже. о, -о, -о" улыбнулся король Фейри. «Я тебя отпущу!» На мгновение я просто смотрела в огненные глаза моего поработителя. В его обещании мало верилось. «Он отпустит меня?» «Я у него украла, я ему перечила, бросила вызов, когда никто даже не осмеливался посмотреть на него с прищуром. Он наказывал людей за меньшее. А я носила фамилию Берен. это «Это какая-то уловка?» Не удержалась я от вопроса, выказав еще больше неповиновения. «Мы, люди, не имели права задавать вопросы королю» но я не смогла остановиться. Как глупо. «Вы отпустите меня, а потом выследите в лесу?» Еще один вид пыток, но король только покачал головой. «Нет, Тесса, ты можешь идти. Беги домой к своей человеческой семейке». Я бросила взгляд на лежащую рядом с ним сумку. «Сегодня вечером я не приду на назначенную в полночь встречу, но хотя бы еще жива». Глубоко вздохнув, я попятилась к лесу, не в силах оторвать взгляда от короля на случай, если он задумает пустить стрелу мне в череп, как только я отвернусь. Как только я добралась до леса, то резко развернулась и побежала по ковру из колокольчиков. Я не осмеливалась оглянуться, чтобы посмотреть, преследует ли он меня, и бежала, чувствуя, как стучит сердце. Солнечный свет пробивался сквозь густой полок, подсвечивая протаренную тропинку впереди. И я неслась домой.